дальнейший момент сближения родов летопись отметила у полян, уже вышедших по ее изображению, из дикого состояния, в каком оставались другие племена. Она замечает, что у полян не хожаши зять по невесту, но при у вечер, приводили ее к жениху вечером, а за утро приношаху по ней что в дадуче, то есть на другой день приносили вслед за ней что давали. В этих словах видят указание на приданное. Так читается это место в Лаврентьевском списке летописи. В Ипатиевском другое чтение. «Завтра приношах уж то на ней, за нее в дадучи». Это выражение скорее говорит о Вене. Значит, оба чтения отметили две новые фазы в эволюции брака. Итак, хождение жениха за невестой, заменившую умычку, в свою очередь сменилось приводом невесты к жениху с получением вена или с выдачей приданого, почему законная жена в языческой Руси называлась Вадимою. От этих двух форм брака, хождение жениха и привода невесты идут, по-видимому, выражения «брать замуж» и «выдавать замуж». Язык запомнил много старины, Свеянной временем с людской памяти Умычка, вено, в смысле откупа за умычку Вено, как продажа невесты, хождение за невестой Привод невесты с уплатой вена И потом с выдачей приданого Все эти сменявшие одна другую формы брака Были последовательными моментами Разрушения родовых связей Подготовлявшими взаимное сближение родов Брак размыкал род так сказать, с обоих концов, облегчая не только выход из рода, но и приобщение к нему. Родственники жениха и невесты становились своими людьми, друг для друга, свояками, свойство сделалось видом родства. Значит, брак уже в языческую пору роднил чуждые друг другу роды. В первичном, нетронутом своем составе род представлял замкнутый союз, недоступный для чужаков невесты из чужого рода порывала родственную связь со своими кровными родичами, но, став женой, не роднила их с роднёй своего мужа. Родственные и сёла, о которых говорит летопись, не были такими первичными союзами, они образовались из обломков рода, разрослись из отдельных дворов, на которые распадался род в эпоху расселения.